Скоро я стал мечтать о конюшне и чистке стоил Барич призвал меня к порядку резким толчком «И этого ты тоже не должен делать Ты похож на слабоумного Сидишь тут и киваешь, а мысли бродят неизвестно где Не воображай, что никто не видит, когда ты так делаешь И не сверкай глазами, когда тебя поправляют Сядь прямо!» Придай лицу приятное выражение И убери эту бессмысленную улыбку, болван Эх, Фитц, что мне с тобой делать? Как я могу защитить тебя, когда ты сам нарываешься на неприятности? И почему они хотят тебя вот так забрать? Последние два вопроса, которые Барич задавал уже самому себе Выдали его подлинное беспокойство Возможно, я был трижды глупцом, не увидев этого «Он не ехал. Я ехал». Причины этого он понять не мог. Барич достаточно долго жил при дворе и чувствовал, что это неспроста. Впервые после того, как ему был доверен присмотр за мной, меня увозили из-под его надзора. Прошло не так много времени с тех пор, как похоронили моего отца – И поэтому Барич не знал, возвращусь я или кто-нибудь использует подходящую возможность избавиться от меня. Конечно, мне он об этом ничего не сказал. Понимаю, каким ударом по его гордости и репутации было бы мое исчезновение. Так что я вздохнул, а потом осторожно заметил, что, возможно, понадобился лишний помощник для присмотра за лошадьми и собаками. Верти никогда не разлучался с Леоном, своим волкодавом. Всего двумя днями раньше он похвалил меня за то, как я хорошо с ним управляюсь. Я повторил его слова баричу и был вознагражден, увидев, что эта маленькая уловка хорошо сработала. На его лице отразилось сперва облегчение, потом гордость за то, как хорошо он меня выучил. Тема беседы внезапно сменилась, перейдя от манер к правильному уходу за волкодавами. Если лекция о поведении наскучила мне, то повторение собачьих преданий едва не заставило меня заснуть. Когда Барич отпустил меня на другие занятия, я вылетел из конюшен, как будто у меня за спиной выросли крылья. Оставшуюся часть дня я провел как в тумане, и ход пригрозил мне хорошей поркой, если я не стану внимательнее. Потом она покачала головой и со вздохом сказала, что я могу немного погулять, чтобы развеяться, но должен вернуться, когда у меня вновь появится способность сосредоточенно работать. Я с радостью подчинился ей. У меня в голове помещалась только одна мысль. Я покину Баккеп и буду путешествовать, путешествовать всю дорогу до Ладной бухты. Я знал, что мне бы следовало задуматься о том, почему я еду, но был уверен, что Чейт скоро все объяснит. Интересно, мы поедем по суше или по морю? Я пожалел, что не спросил Барича. Как я слышал, дорога до Ладной бухты не относилась к числу самых лучших. Но мне было все равно. Уголек и я никогда не предпринимали вместе такого длинного путешествия. Но поездка по морю на настоящем корабле... Я выбрал более длинный путь назад в замок и пошел по дорожке, которая вела через небольшой лесок на каменистом склоне горы. Несколько хилых берез и ольшаник боролись с буйным кустарником. Солнечный свет и легкий ветерок играли в кронах самых высоких деревьев, отчего день казался пестрым и грустным. Я поднял глаза на солнце, бьющее сквозь листья берез, а когда опустил взгляд, передо мной стоял королевский шут. Я торопливо остановился, машинально огляделся в поисках короля, хотя его странно было бы даже представить себе в таком месте, но шут был один. И здесь, среди белого дня, мурашки побежали у меня по спине. Все в замке знали, что королевский паяц не выносит дневного света. Все Тем не менее, несмотря на это обстоятельство, о котором сознанием дела говорили все пажи и кухарки, шут стоял передо мной, и его светлые волосы развивались на легком ветерке. Синий и красный шелк его шутовской куртки и штанов казался еще ярче по контрасту с бледной кожей, но его глаза не были такими бесцветными, какими они казались в темных переходах замка. Встретив их взгляд на расстояние всего нескольких футов и при свете дня, я обнаружил, что они были бледно-голубыми, словно капля светло-голубого воска упала на белую табличку. Белизна его кожи тоже, оказывается, была иллюзией, потому что здесь, в пестрых пятнах солнечного света, я мог разглядеть розовый отблеск. Кровь понял я с внезапным страхом. Красная кровь просвечивающие сквозь кожу. Дурак не обратил внимания на шепот, который вырвался у меня от потрясения. Вместо этого он воздел указательный палец, как бы желая заставить замереть не только мои мысли, но и сам день вокруг нас. Но он и без того уже всецело завладел моим вниманием, и удовлетворенный Шут улыбнулся, показав маленькие белые редкие зубы, так улыбаются, едва научившиеся делать это младенецы пропищал он. Фиц, саламас. Фиц, салам-спас. Фиц, писа-пас. Он внезапно остановился и снова улыбнулся мне. Я неуверенно смотрел на него, не говоря ни слова и не шевелясь. Шут снова поднял палец, и на этот раз он грозил мне. Фиц! Фиц, сала пас Пас-пас-пас-пса. Салазапас. Он наклонил голову на бок, и от этого движения дуванчиковый пух его волос взметнулся в воздух. Я понемногу успокоился. «Фиц!» — сказал я осторожно и постучал себя по груди пальцем. «Фиц, это я, да. Меня зовут Фиц. Ты заблудился?» Я старался говорить мягко и успокаивающе, чтобы не испугать беднягу. Наверняка несчастный дурачок каким-то образом вышел с ворота замка, потерялся и теперь страшно рад увидеть знакомое лицо. Он втянул носом воздух, потом бешено затряс головой, пока волосы его не встали дыбом, напоминая пламя свечки на ветру. «Фиц!» — сказал он выразительно. Голос его был слегка натреснутым. «Фиц!» Пас-пас, да припас, пса-спас, пса-пса-пса. Все хорошо, сказал я ласково. Немного нагнулся, хотя на самом деле был не настолько выше дурака. Я тихо поманил его открытой ладонью. Пойдем, пойдем, я покажу тебе дорогу домой, хорошо? Не бойся.